Это решает все проблемы разом, очень удобно, но вылезать из этой шкуры следует как можно реже, хотя бы потому, что возвращаться в нее колоссальный, почти непосильный труд. Поэтому большую часть времени я живу, действую, чувствую и рассуждаю как идеальный начальник тайного сыска, человек, чье существование полностью подчинено интересам дела». И все удовольствия, включая одинокие прогулки по темной стороне, возможно для него только по служебной необходимости. Поэтому я так дорожу каждым счастливым совпадением. И когда выпадает шанс самому его организовать, готов, как видишь, на многое, включая задушевные беседы и душераздирающие откровения. — Ничего себе! — наконец выдохнул я. — Как же непросто тебе живется! — «Я не знал. Думал, ты и на своём месте вовсю развлекаешься». «Развлекаюсь, конечно», — согласился Джуффин. «А то бы чокнуться можно было. Но все настоящие развлечения я отложил на потом. Ничего, скоро уже». «Скоро?» Вот тут я перепугался по-настоящему, потому что представить себе тайный сыск без сэра Джуффина Халли я, конечно, могу, как, скажем, и конец света». но очень не хочу всё это представлять. Иногда воображению лучше просто не давать воле». «Очень скоро», – подтвердил он. «Лет через сто. По моим меркам вообще не срок». И тогда мне, конечно, изрядно полегчало, потому что, во-первых, я и сам здесь всего на сто лет, согласно нашему с Джуффиным договору. Дальше на моё усмотрение. А во-вторых, по моим меркам сто лет – это практически вечность. Я прежде не надеялся столько прожить. И до сих пор не могу бесповоротно изменить внутреннюю систему координат, согласно которой время человеческой жизни отчитывается годами, а не столетиями, как тут у нас принято. Лет через сто еще ладно, наконец сказал я. За это время я научусь обыгрывать тебя в карты постоянно, а не раз в дюжину партий, как сейчас. И тогда ты придушишь меня собственными руками, так что до всего этого ужаса я просто не доживу. «Иши размечтался!» — фыркнул Джуфин. «Обыгрывать меня он будет, как же! Держи карман шире! Это еще большой вопрос, кто кого будет душить!» Ужасно трудно иногда бывает с ним поладить. По простейшему вопросу и то непримиримые разногласия. Потрясенный столь насыщенным началом дня, И свалившимися на мою бедную голову тайнами я отправился с Джуфином в дом у моста, сославшись на тот прискорбный факт, что уже несколько дней не пил дармовой камры, которые у него в кабинете всегда завались. Однако отдавал себе отчет, что на самом деле мной движет желание увидеть шефа тайного сыска сидящим за своим рабочим столом, желательно с буревухом-курушем на плече. Я надеялся, что это привычное зрелище меня успокоит. Все мои близкие почему-то уверены, будто я легок на подъем и жаден до перемен. А на самом деле я консерватор каких свет не видывал, особенно когда счастлив. Вот, например, прямо сейчас. Будь моя воля, оставил бы все как есть, неизменным и незыблемым навсегда. И, надо думать, заслужил бы славу самого злого колдуна за всю историю этого мира. Потому что жизнь – это череда перемен. Останови их. и не останется ничего. Хорошо, что я сам это понимаю, а то и правда натворил бы однажды дел. В зале общей работы было необычайно людно. Там внезапно собрались вообще все, кроме сэра Кофф и Йоха, который, как и Джуфин, прежде всего человек долга. И если долг велит ему сейчас поглощать восьмой по счету обед в каком-нибудь захудалом трактире на окраине, где теоретически можно услышать пару малоинтересных сплетен о непростой личной жизни вышедших в отставку контрабандистов, будьте уверены, на службе он не появится, хоть стреляй.